Глава 18. Проблемы с его величеством никуда не делись, но очень быстро отодвинулись на второй план. Надвигалась война. В воздухе уже давненько пахло порохом, поскольку автопрусско-итальянская война 1866 года по сути закончилась пшиком, и стороны остались при своих. В Пруссии царят реваншистские настроения и желания справедливости. Реваншизм, стремление государств, партий или общественных групп к реваншу путем пересмотра результатов нанесенных им военных и политических поражений. Однако, в отличие от нейтрального термина «реванш», понятие «реваншизм» несет в себе явно отрицательное значение и применяется по отношению не к любой проигравшей стороне, а только к инициаторам несправедливой и неспровоцированной агрессии. Австрия, Бавария и всевозможная германская мелочь, напротив, расхрабрились после неудачной для себя войны. Все эти годы они лихо размахивали кулаками, и рассказывали друг другу и окружающим, что вот если бы, тогда бы они точно победили. Генералы, как водится, отменно подготовились к войне прошедшей. Известное изречение – генералы всегда готовятся к прошлой войне, то есть подготавливаются к будущему конфликту, опираясь исключительно на прошлый опыт, пренебрегая всеми новыми факторами возможной победы. Франция же и Россия в предстоящей войне стоят особняком. У попаданца сложилось мнение – что империи спровоцировали конфликт, решив скрыть этот гнойник в удобное для себя время. Не получилось. Англия правит не самые глупые люди, обладающие колоссальными ресурсами. В настоящее время коалиции из Франции, России, Австрии и примкнувших к ним потенциальных победителей к войне решительно не готовы. Франция прочно завязла в колониальных войнах, где одна только Мексика выкачивает огромные человеческие ресурсы. Экономическая отдача присутствует. Но каким-то странным образом так, что почти все добытое идет на дальнейшее обустройство французских позиций в Мексике. Взятки, сеттельменты. Сеттельменты – обособленные кварталы, подлежащие юрисдикции других государств. Алексу это напоминало гонки по склону, когда каждый новый прыжок больше предыдущего. А остановиться нельзя, ибо покатишься к кубарям. Одна ошибка, и все колоссальные усилия Франции пойдут на смарку. А еще имеется Северная Африка, Индокитай, словом, выделить достаточно внушительное количество войск, флота или денег на войну с Англией, наполеоновская Франция решительно не в состоянии. В России все традиционно. К войне готовность практически нулевая. Как обычно, предстоящая, в чем никто уже не сомневался, война стала неожиданностью. Российская армия в настоящее время застряла в реформах. Реформы очень неглупые, вкусные и многообещающие. Но потом... Сейчас же империя может выставить разве что неплохо подготовленных солдат, но вот с вооружением и снабжением дела обстоят их намного хуже. С подготовкой солдат не все так безоблачно. Индивидуально и на уровне взвод, рота батальон отменно. Выше мешают реформы, будь они неладны. Полки, бригады и дивизии формировались, расформировывались, переходили в подчинение новым структурам и каким-то боком подчинялись совершенно новым ведомствам. Пока побеждает бюрократия. И насколько я знаю российскую действительность, для победы над всей гидрой нужно время, которого оставалось все меньше. Ну или решительность и воля императора, который должен непосредственно тыкать носом провинившихся и вытаскивать наверх редких служак. С решительностью и волей пока наблюдается затык, император Александр II занимается ныне переселением северокавказских племен, на что-то иное его уже не хватает. В реальной истории переселение народов Северного Кавказа, основная его часть, проходило в 1860-х годах и было сопряжено с многочисленными трудностями и недочетами. Коротко это можно обозначить преступной халатностью как российской, так и турецкой стороны, непониманием психологии горцев и, прежде всего, желанием обогатиться в основном это относится к великим князьям на спекуляции с земельными участками Кавказа. Здесь показана вторая волна переселения не случившиеся в реальной истории. Пысы. Великие князья и двор в такой ситуации не могли пройти мимо возможности обогащения на земельных спекуляциях. Нет никакого сомнения, что Александра II убедили бы в необходимости такого решения. Понять императора можно. Сейчас как раз такой момент, когда Турция в войну не полезет, ибо традиционно союзная Англия старается не отсвечивать, спешно сколачивая коалицию. А не менее традиционно союзная Франция старательно закрывая туши на просьбы о помощи Султанского дворца. Сейчас Россия для Галов намного важнее Турции. Тем паче, непосредственно Косманская империя, Россия в настоящее время не предъявляет территориальных, финансовых или политических претензий. Выселение кавказских племен идет с гиком и посвистом, с грубейшими нарушениями мыслимых норм. Такой шанс навести порядок на Кавказе раз и навсегда вряд ли еще подвернется. Понять логику Александра можно. Да и выселяемые племена отнюдь не кроткие овечки. Людоловство и работорговля у тех же черкесов поставлено на промышленную основу и составляет едва ли не главную статью дохода. По крайней мере узнать ее. хм, если верить газетам. Переманить на русскую службу тех же черкесов русские императоры пытались постоянно, предлагая лучшим воинам региона огромные привилегии. Увы, доминирующие в регионе черкесы упорно держатся за дряхляющую Турцию и на контакт почти не идут. Так что убрать союзников Османской империи из Империи Российской для императора очень заманчиво. Только вот можно провести это куда более элегантно, с минимумом крови и жертв. А жертв там многовато. Тем более, что это уже вторая волна, и учесть прошлые ошибки даже не можно, а должно. Да и подбор исполнителя не самый удачный. Достаточно сказать, что воровали нагло, почти не скрываясь. «Вешать каждого второго!» – прошипел Алекс слух. А каждого первого в Сибирь, доздранием да кнутом, клеймением или лишением всех и всяческих состояний и привилегий не только самих воров, но и родственников, твари, теперь либо всех под корень там, либо ждать мстителей. И оба варианта как-то не радуют добавить к этому незнание чиновниками элементарнейших адатов и основополагающих законов ислама. Адаты обычаи, пережиточные нормы до исламских правовых комплексов, а также реалии правовой жизни, не отраженные в шариате, а дат представляет собой совокупность обычаев и народной юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, семейных и тому подобных отношений. К тяжелейшим физическим переживаниям уселяемых горцев добавились еще и нравственные. Количество убитых и погибших от болезней горцев перевалило за все мыслимые нормы, скольких еще погибнет в Турции, где выделенную султаном помощь традиционно разворовали, а земельные наделы переселенцам уделяли если выделяли вообще, в самых неудобьях. Факадан подозревал, да что там, он уверен в этом. В выселении горцев отчетливо прослеживался английский след. Очень уж неудачно все складывалось, прямо-таки один к одному. Английское влияние в Петербурге всегда было сильным, и раз уж агенты не смогли перехватить управление императором, они, по крайней мере, смогли испортить планы. Помешать переселению не смогли, но сделать так, чтобы все усиляемые их потомки испытывали жгучую и во многом обоснованную ненависть к России у них получилось. И кто обратит внимание, что большая часть чиновников на ключевых постах во время переселения не совсем русские, и что сами Романовы уж точно не славяне. Доля русской крови в Александре II – 6,25%, при самых оптимистичных подсчетах. И к славянскому населению относится ничуть не лучше, чем к черкесам с превеликой легкостью отдавая приказы на подавление многочисленных крестьянских восстаний, расстреливая людьми тысячами. Ненавидеть будут не чиновников и Романовых, а Россию и русских. Факадан поежился, как от сильного озноба, и прикусил до крови губу. Тот случай, когда даже мысленно не знаешь, как исправить ситуацию, если отбросить заведомо фантастические варианты, разумеется. Возвращаясь к Англии, на первый взгляд страна осталась в одиночестве если не считать второстепенное государство. В таком ключе спешка ее противников решительно непонятна. Сосредоточиться, накопить сил и покончить с ней раз и навсегда. С другой же стороны, недооценивать Великобританию опасно. Пусть против нее выступили империи, но Пруссия вполне способная потягаться с германским союзом в одиночку, имея все шансы на успех. А ведь среди германских княжеств у Пруссии есть союзники, и забывать о них не стоит. Соответственно, Германские земли будут, по сути, воевать друг с другом. Причем Австрии с Баварией придется еще и помощь оказывать. И, скорее всего, это будут русские войска. Россия вполне уязвима. Достаточно вспомнить об Османской империи. Султан отчаянно не хочет лезть в войну без прикрытия европейских союзников. Но когда начнется, диван может быстро передумать. Особенно, если Англия простимулирует мыслительный процесс золотыми гинеями. Диван – совет Османской империи возглавляемые лично Падишахом, и на который созываются все визири государства – высокие чиновники, морские генералы, сан и генерал Янычар, в зависимости от главной темы заседания. Польша – тот еще чемодан без ручки, восстание за восстанием. Ныне эта страна – часть Российской империи, и, нужно сказать, часть очень беспокойная. Будет ли восстание после начала войны – это еще вопрос. А вот волнения будут непременно, да такие – что потребует наличия внушительных войск на территории Польши. Про заговоры не забыть, сказал попадание слух, сделав пометки в блокноте. Англичане сейчас могут пойти на самые решительные меры, а если могут, значит сделают. Спецслужбы предупредить? Сами о том знают и сами замешаны. Все как всегда. А получается у нас, что легкой войны не будет. Впереди либо затяжная кровавая война на много лет с переделом собственности и сфер влияния по всему миру, либо заговоры и убийства монархов руками английских убийц. Скорее всего, одно не исключает другого – война, а через некоторое время, как схлынет патриотический накал, настанет время для работы убийц-заговорщиков, руководствующихся благом народа. Золота, выкачанного из колонии, англичан много, и сомнений, что они пожертвуют некую его талику для сохранения статуса КВО, сомнений нет. Статус кво? Положение, бывшее до войны. Возврат к исходному состоянию. «Главное, чтобы дело не закончилось революцией в России», сказал Факадан, немеющими от ужаса губами. «Сейчас нельзя. Съедят. Сейчас нет достаточного количества образованных людей вне дворянского сословия. А этих будут убивать первыми. За свободу без земли, за барщину, за... Есть за что. Ирану свежие. Значит, страну растащат на куски. А Москва... Такой феодализм будет, что шляхта времен Речи Посполитой позавидует. Шляхта – дворянское сословие. Федерация Королевства Польского и Великого Княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 году, ликвидированная в 1795 году с разделом государства между Россией, Пруссией и Австрией, располагалась преимущественно на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии и Литвы, а также на части территории России, Латвии, Эстонии, Молдавии и Словакии. Пысы. Современная Литва имеет мало общего с образованием Великого княжества литовского. В те годы нынешняя Литва называлась жмудью. Отношение к ее жителям хорошо характеризует сохранившееся в польском языке слово «жмудный», «ненужный», «бесполезный». Так что разговоры современных жмудинов о великом прошлом своей родины отдают откровенной фоменковщины. Немного странные мысли для человека, искренне считающего себя убежденным социалистом. Вот только Попаданец никогда не хотел для России судьбы дров в костре мировой революции. Пусть уж кто-нибудь другой. Россия вязанка хвороста в костер мировой революции. Фраза приписывается Троцкому, но некоторые историки сомневаются в ее достоверности. «Прежде всего, как символ», – продолжал уговаривать Факадана представитель генштаба Баварии. «Рота, не более». Ирландские добровольцы продемонстрируют обывателям поддержку КША и борьбу угнетенного народа против англосаксонского владычества. Баварцам они станут напоминанием о том, что может случиться с народом, который не сумел защитить свободу своей родины. Вы по моим статьям речь составляли? Некультурно удивился попаданец. Один в один, будто я сам писал. Хм, смутился полковник. Не исключено. То есть не я. Понятно. Не слишком вежливо Но в данном случае уместно, перебил его попаданец. Считайте, что уговорили. Единственное ⁇ оплата. Нет-нет, никаких наемников. Просто ирландцы в большинстве своем не богаты, а путешествие через океан станет дорого. Транспортные расходы, питание. Торговались недолго, поскольку Алекс запросил для кельтов вполне умеренные условия. Оплата проезда, командировочные, подъемные для закупки оружия и амуниции в КША. Прежде всего из числа интересных образцов, не выпускающихся в Европе, заодно и присмотрятся к новинкам. Единственным камнем преткновения стала страховка. Камень преткновения – крылатое выражения, обозначающее препятствие на пути к достижению какой-то цели или решению какой-либо задачи. Деньги? Полковник, немолодой усач с багровым апоплексическим лицом, впал в ступор. Апоплексический – прединсультный, устаревшее выражение, когда по лицу человека видно, что у него есть проблемы с давлением, сосудами. Деньги. Терпеливо повторил Факадан. Они, конечно, добровольцы, но почти у всех, если не дети, так братья и сестры, племянники. В случае гибели – пенсия по утере кормильца. Попадание сдожимал, Благо, прецеденты выплаты пенсии иностранным гражданам в Европе встречались. Единственное, размеры для погибших или ставших инвалидами кельтов предполагались не нищенские солдатские, а офицерские. На такую пенсию семья уже может прожить, пусть и не без труда. — Специалисты прибудут, — дожимал Факадан. — Не просто голодьба с ружьями, решившая повоевать в Европе. Только ветераны с опытом большой войны, отмеченные наградами. Полковник мялся. — Можно как инструкторов провести, — поднажал Алекс. — Они по факту есть инструктора. Вздохнув, генштабист кивнул неохотно. Договор с генштабом Баварии подписали в тот же день, и попаданец отправил телеграмму Фреду. Сводный батальон Кельтики тянул скорее на усиленную роту, Триста человек, добрая половина которых к списочному составу части относится весьма условно, но последнее выяснилось не сразу. В самый раз, уверил Фред, когда друзья закончили хлопот с обустройством контингента и устало сидели в офицерском собрании казармы, подтягивая коньяк. Это костяк, офицеры, сержанты и капрала, отборные стрелки, медики и прочие специалисты. Еще кто будет из конфедерации? Дикие разве что? Пожал плечами Вильям. «Так-то добровольцев хватало, но мы отобрали только тех, кто может работать как инструктор. Рядовых пехотинцев и здесь набрать можно». «Хм, ты удивишься, сколько в Европе ирландцев!» Криво усмехнулся Фред. «Многие за пределами Великобритании пытаются найти свое счастье, но не спешат все пересекать океан. При желании полноценный полк легко наберем». Алекс кивнул задумчиво. «Он бы поступил иначе, но у капитанов Ира есть свое мнение» и они ближе к народу. Как ни крути, он несколько оторвался от земли. Триста человек, оно вроде бы и немного. Но если учесть, что рядовых среди них не имеется, то и ничего. Там это. Вильям неожиданно смутился и перешел на простонародную речь. Не все наши солдаты. То есть воевали-то все, но... Соберись, приказал Факадан. Триста человек — это не только вояки. Мы отношения решили налаживать с Баварией. Не от имени конфедерации, это отдельно. От имени Ира. Кельтская община Юга прислала своих представителей. По... разным делам. Долго перечислять. Непосредственные связи налаживать? Да. Облегченно заулыбался Фред, подыскивающий слова, пропавшие от смущения. Хм. Ясно. Не скажу, что одобряю, но и ругать не буду. Воевать-то хоть будут при нужде? Будут. Но вообще планировалось, что они станут работать инструкторами, как и прочее, а заодно и контакты налаживать. Промышленность, торговля, университеты, ну и пропаганду вести, не без этого. Кельтские корни и прочее. Ты сам методички составлял. Гражданские специалисты на временном контракте? Да, только без жалования. Не глупо. Достаточно интересный ход. Вроде и не прилипал к сводному батальону, а патриоты и сторонники справедливости. Хм. Очень неглупо. Фред улыбнулся и отслютовал бокалом, принимая поздравления. Позднее могут подтянуться и остальные ребята из верхушки Ира», — сказал он. «Так-то многие хотели, но у нас сейчас неспокойно на границе. Янки натравливают своих патриотов, так что стрельбы хватает. Не столько даже стреляют, сколько жгут. Пожаров по стране ныне много». Факадан присвистнул. Диверсию он почему-то не ожидал. «Вот так вот», — вздохнул Валийц. «Не все так гладко, как хотелось бы. Отобьемся, конечно. Хуже другое. Раньше мы на французские войска могли рассчитывать, да на Мексику. Теперь же там такая заваруха началась, что я бы сказал, ныне они на нас рассчитывают. Так-то вот». Фред прикусил губу и замолчал. Потом как-то нехотя добавил. «Будет там гражданская война. Хотя это ожидаемо. А вот что не ожидали, так это уровень вовлечения в нее кельтов. Ирландская гвардия у мексиканского императора. А тот уже начал выступать против Франции. Понимаешь, чем грозит? Скверно. А конфедерация за кого? Виляет пока. Сам понимаешь. Ни с кем отношения портить нельзя, особенно сейчас. Поссоримся с Францией? Прощай дешевые кредиты. И поддержка сильной державы. С Мексикой так пусть пока это государство и слабое, зато по соседству. Да и наших там хватает. Не только кельтов, а южан вообще. Да. В газетах о том не пишут. Да и письма ваши что-то не изобиловали такими вот подробностями. Перлюстрация просмотр личной пересылаемой корреспонденции совершаемой в тайне от отправителя и получателя в отличие от военной цензуры перлюстрация всегда совершается в тайне спокойно ответил друг каменя лицом ли вовсе уж во вкус вошел остановиться не может сейчас там нехорошо знаешь ли не грозила бы война так решили бы вопрос но начинать смуту перед войной хуже не придумаешь а с другой стороны моральный климат наверняка упал так Доверие начало уходить, друг за другом поглядывают. В точку, брат, за нами, за Ира то есть, следить начали. Не то, чтобы не могли передать письма тайне, но мало ли. Ты наших кельтов знаешь, ребята храбрые, но о конспирации мало кто понятия имеет. Попадание только хмыкнул. Конспирации кельта — это как Штирлис и влачащийся по земле парашют. Вести слежку отдельные таланты еще могли, а вот не проговориться о чем-то по-родственному, да по-соседски. С этим хуже. Ладно, подвел он черту. О делах на сегодня все. Тем более, пока мы можем только ждать. Как там Кейтлин? Как твоя детвора?